Первая переправа Цезаря через Рейн. Шестнадцатое. По окончании войны с германцами Цезарь по многим причинам счел необходимым переправиться через Рейн. Важнейшей из них было его желание внушить германцам, которые очень легко склоняются к переходу в Галлию, страх за их собственные владения и показать им, что у римской армии хватит силы и решимости перейти через Рейн. К тому же часть конницы, усипетов и тенктеров которая, как я выше упоминал, перешла через Моссо за добычей и за Провиантом и не участвовала в бою, после поражения своих укрылась за Рейном в стране Сугамбров и соединилась с ними. Примечание. Сугамбры — германское племя между Рурой, Рур и Лаугонной, Лан. Конец примечания. Когда Цезарь послал к ним гонцов с требованием выдачи ему тех германцев, которые напали на него и на Галлию, они ему отвечали. Власть римского народа кончается рекой Рейном. Если Цезарь считает несправедливым переход германцев против его воли в Галлию, почему же он желает присвоить себе права и господство над какими бы то ни было землями за Рейном? Наконец, убии, которые одни из зарейнских народов отправили к Цезарю послов, заключили с ним дружественный договор и дали заложников, Теперь настойчиво просили помочь им против притеснений со стороны свебов. Если же по соображениям политическим он этого сделать не может, то пусть он переправит свои войска через Рейн, это будет для них достаточной поддержкой и, кстати, гарантией на будущее время. Поражением Арио Виста и этим недавним сражением, говорили они, войско это стержало себе такое имя и славу даже у самых отдаленных германских народностей, что уже самая идея дружбы с римским народом может вполне их обезопасить. Вместе с тем они обещали большое число кораблей для переправы войска. 17. По указанным причинам Цезарь решил переправиться через Рейн, но переправу на судах он считал не вполне безопасной и не соответствующие его личной чести и достоинству римского народа. Хотя работы по постройке моста представлялись чрезвычайно трудными вследствие ширины, глубины и быстроты течения этой реки, он твердо решил или добиться своей цели, или уже не переправлять войска каким-либо иным способом. Мост он построил следующим образом. Бревна в полтора фута толщиной, несколько заостренные снизу, и по длине своей соразмерной с глубиной реки соединялись друг с другом попарно на расстоянии двух футов. Они были с помощью машин, опущенных в реку, укреплялись и вколачивались бабами, однако не перпендикулярно, как вбиваются обыкновенные сваи, но наискось, наподобие стропил и с уклоном в сторону течения реки. Против каждой из этих пар вбивалась на расстоянии 40 футов под дно пара бревен, соединенные таким же образом, но уже поставленные против течения. Обе эти пары соединялись сверху поперечной балки в 2 фута толщиной, соответственно, расстоянию между соединенными бревнами каждой пары, и держались в одинаковом одно от другого расстоянии посредством двух болтов на обоих концах поперечной балки, так как, следовательно, эти пары балок были посредством поперечных балок разъединены, и укреплены в обе противоположные стороны, то все сооружение получило естественным образом такую прочность, что чем сильней был напор воды, тем крепче все его балки были связаны друг с другом. Поперечные сваи были усланы сверху продольными брусьями, а эти последние были покрыты шестами и фашинами. Тем не менее были еще вогнаны наискось вниз по течению сваи Несколько ниже самих балок и вроде таранов, чтобы в соединении со всем сооружением разбивать напор воды. Были также и другие защитные свои выше моста, против течения, на небольшом от него расстоянии. С тем, чтобы стволы деревьев или бревна, которые вздумают пустить варвары по течению для разрушения моста, разбивались о них и не вредили мосту. Восемнадцатое. В течение десяти дней, с того времени, как начали свозить лес, вся постройка была закончена, и теперь приступили к переправе войска. Цезарь оставил сильное прикрытие на обоих концах моста и поспешил двинуться в страну сугамбров. Тем временем к нему пришли послы от многих племен. На просьбу их о дружбе и мире он дал благосклонный ответ и приказал привести заложников. Но Сугамбры. Еще со времени начала постройки моста, по совету находившихся у них тенктеров и усипетов, приготовились к бегству, выселились из своей страны со всем своим движимым имуществом и укрылись в глухих лесах. 19. Пробыв несколько дней в их стране, Цезарь приказал сжечь все селения и дворы и скосить хлеб. Затем вернулся в область Убиев и обещал им свою помощь на случай нападения свебов. О них он получил следующие сведения: После того, как свебы узнали от разведчиков о постройке моста, они по своему обыкновению созвали собрание и разослали повсюду гонцов с предложением выселяться из городов, укрыть в лесах и детей и все движимое имущество, а всем способным носить оружие, сходиться в одно место – Оно выбрано приблизительно в центре свепских владений. Здесь они намерены поджидать прихода римлян и дать им решительный бой. Таковы были сведения, полученные Цезарем. Он уже привел в исполнение все то, ради чего решил переправить войско, нагнал страху на германцев, покорал сугамбров, освободил убиев от осады. Полагая, что им достаточно сделано для славы и пользы римского народа, Он после восемнадцатидневного пребывания за Рейном вернулся в Галлию и снес мост.